Глава четырнадцатая Девочка была одета в платье в пол. Одежда мне почему-то показалась знакомой, но я никак не мог сообразить, где видел это золотисто-бежевое платье и каким образом наряд очутился у Саши. Мы с ней его не покупали. Ещё поражал бюст школьницы. Размер эдак пятый, не меньше а ее юная личика походила на лик вождя воинственного африканского племени, который объявил войну всему человечеству. «Папочка, ты меня звал?» Колокольчиком прозвенела Саша. «Да, дорогая, хотел попросить тебя прийти». «Не зря обучалась у королевы Регины», — пролепетала школьница. «Теперь слышу шорох крыльев твоей души. Мне надо выбрать жениха». Юное создание давно тихо подслушивало в коридоре. «Не могу сама ничего решать», — продолжила хитрюга. «Но королева Регина подсказала выход. Дуэль». «Дуэль? Кто в кого стрелять станет?» — насторожился Борис. «Сначала дедушка и сын Маки, а потом тот, кто останется с сыном Куки», — ласково пропела Саша. Оружие настоящие бамбуковые трубки со снарядами из ос. В комнате стало так тихо, что у меня зазвенело в ушах. Первой пришла в себя мака. «Бамбуковые трубки со снарядами из ос?» «Да-да, пистолеты троллей», — пустилась в объяснение Саша. Они с помощью таких пищалей победили войско короля эльфов. Гигантская злобная оса помещается в особую капсулу, Если стрелок меткий, то он так дует в трубку, что снаряд попадает в противника. От удара от тела оболочка лопается, насекомое просыпается, кусает больно. Выйду замуж за того, кто других победит. Не хочу, чтобы меня осы жрали!» Визгливым дискантом объявил Стефик. «Замолчи!» — прошипела Мака. «Сиди смирно!» Но капризник не внял приказу. «Гигантская злая оса!» «Больно очень!» «Сын согласен!» — перекричала труса мака. Мужчина вскочил и молча удрал из комнаты. «Минус один!» — обрадовался Сергей Васильевич. «Если сейчас и Мишель улепетнет, противников у меня не останется». стафик побежал в магазин за оружием. Нашла оправдание чаду мака. Он участвует в дуэли. «Где и когда стреляемся?» уточнил Котлов. Борис тут же сообразил, как лучше ответить. «Об этом сообщим отдельно. Пока нет оружия, бессмысленно искать площадку». Кука дернула Мишеля за рукав рубашки. «Милый, скажи что-нибудь. Интересно услышать твое мнение». «Хрррр!» — донеслось в ответ. «Ох уж эти старички!» — развеселился Котлов. «Где садятся, там и дрыхнут». «Мы подтверждаем наше участие в дуэли!» — крикнула Мака. «Не хочу!» — заныл Стефик. «Не...» — стало тихо. «Или она его придушила или выкинула на лестницу!» Чуть слышно шепнула мне Саша. «Мишель обожает дуэли!» — вскинула подбородок Кука. «Дорогой ответь!» «Хррр!» — издал сыночек. «Хррр!» «Мамаша, что есть сил, пнула ребёнка-пенсионера». «Говори, да, да». Мишель открыл глаза. «Где я? Что?» «Да», — рявкнула Кука. «Да», — ответил жених не первой свежести. «Все слышали», — обрадовалась мамина подруга. «Дорогой, встань на ножки, мы уходим». Мишель поднялся и поплёлся к двери. Кука кинулась за ним, потом остановилась и обратилась к Саше. «Солнышко, Сергей Васильевич, экземпляр не кефир на пчелиной молодости. Хорошо подумай и откажи ему». «Я не сумел победить напавшее на меня в очередной раз любопытство». «Кука, простите за любопытство, что такое кефир пчелиная молодость?» «Ты кукурузу никогда не ел?» Удивилась дама и, не ответив на вопрос, ушла кукуруза молочно-восковой спелости. Расхохотался Боря, когда вся компания нас покинула. Молодая, очень питательная, с мягкими зернышками. Главное вовремя собрать ее. А Кука вместо молочно-восковая спелость говорит кефирно-пчелиная молодость. Молоко, кефир, пчелы, воск. Молодость, спелость. Кука почти права, подытожил я. «Саша, где взяла платье? И как обзавелась бюстом?» Запихнула в лифчик ватные плюшки. «Диски такие, они в ванной лежали». Засмеялась Саша. «А платье — халат, который в шкафу висел. Я его задом наперед нацепила, поясом затянула, вот тут собрала, здесь одернула. Получилось нарядно». А -а -а -а", протянул я. «Не узнал, шлафрок». Саша тем временем продолжала. Но ходить в таком нельзя, только по коридору пройтись, сесть и не шевелиться. Здорово я с дуэлью придумала. Теперь они начнут оружие искать, но такое только в магазинах для фанов троллей есть. Оружие там всегда приобретают дуэлянты для ролевых игр. Вряд ли Мака, Кука и Дед догадаются посмотреть в сети адрес лавки для фанов игр про троллей. Я их обожаю. Сейчас что угодно приобрести можно, заметил Боря. «Надо подумать, как станем действовать, если они раздобудут упомянутые трубки и ос». Саша тихо засмеялась. «Дядя Боря, сегодня им его не нарыть, завтра тоже. Пройдет время, прежде чем до них дойдет, как приобрести стрелялки. Зачем сейчас ломать голову? Наступит день, родятся котята, тогда и начнем нервничать, куда их деть». «Пойду, у меня игрушка застоплена». «Папа Ваня». «Давай расскажу тебе про пещеру дракона». «Ну, пожалуйста, мне так хочется». Делать нечего, я отправился с девочкой. Минут двадцать я тыкал пальцем в экран, собирая осколки кувшина. Сначала занятие показалось глупым, но мне не хотелось обижать Сашу, которая сразу взялась помогать мне, неофиту интернет-забав. Потом меня неожиданно охватил азарт, когда осталось найти последний кусочек но никак не мог его увидеть. В конце концов, нужная отыскалась на потолке у люстры. «Вот ты где!» — воскликнул я и засмеялся. «Видишь, тебе понравилось!» — обрадовалась Саша. «Если вечером устанешь, просто поиграй. Закачаю тебе в планшетик такую игрульку». «Спасибо!» — поблагодарил я и пошел в офис. «Фанатом детских глупых игр мне не стать!» В момент, когда физические силы покидают меня, я черпу их в книгах. Но я не стал говорить это девочке. «Давайте, наконец, займемся работой», — предложил я. «Надо поискать информацию по Игорю Шахову». Некоторые сведения плавали на поверхности. Обрадовал меня Боря. Игорь на два года старше Анжелики. На момент, когда девочка поступила в первый класс, мальчику было 11 а возраст зубовой первоклассницы 9 лет. Школьник был проблемный. На него постоянно жаловались дети. Игорь был сильным, высоким, злым, бил всех, делал разные пакости. Не мелкие шалости, вроде положенной на стул соседки по парте жвачки. Неприятно потом отдирать клейкую массу от одежды, но, согласитесь, пустяковая проблема. Шахов сжег портфель одноклассника, ударил товарища по парте так, что того положили в лазарет. Но это все оказались цветочки. Ягодки созрели позднее.